Глава 13 Экран загорелся именем Джиджи -Джи Лэндон, но я оставила её звонок без ответа. Ворвалась без стука, застала Тони за привычным делом. Сигарета оторвалась от губ и избавилась от пепельных крошек прямо в стаканчик из-под кофе. Стаканчиков целых пять, значит, день Тони был слишком долгим. В конторке витал дрянной запах мексиканской еды и дешёвого одеколона. Только теперь слышали старые на напевые грампластинки. Не думала, что Тони Скайлер — любитель такой музыки. Я замахала рукой, чтобы прогнать клубки дыма от лица, неодобрительно покачала головой. «Рано или поздно вы задохнётесь в дыму». «Обещаешь?» — ухмыльнулся Тони с сигаретой во рту. «Жду не дождусь этого дня, но он никак не приходит». Он был готов прокурить лёгкие додыр, но ради меня почтенно затушил окурок о стенку стаканчика. проделав в нём крошечную дырочку. От неё разбежалась чернота. Сколько таких дырочек в самом Тони? «Чем обязан твоему визиту, мисс Марпл? Раскопала что-то?» На стопку листиков, с которым он возился, приземлился конверт. Уголки распечатанных снимков слегка выехали и засветились под тусклым светом потолочной лампы. Глаза Тони тут же загорелись азартным блеском, словно перед ним не снимки двух влюблённых, а красный сектор с цифрой 34, на который он поставил всё. «Не шутишь?» — снова ухмыльнулся Тони. «Так быстро! Редик был здесь три дня назад». «К чему тратить время? Чем раньше он узнает правду, тем лучше?» Тони посматривал на снимки, не упуская ни одной детали. А я рассматривала его самого. Могучий, как бык, к середине жизни он растерял форму, гладкость лица и густоту волос. Но фигура оставалась всё такой же внушительной. В лице проглядывалось всё то же обаяние, а в шевелюре с двумя залысинами на висках не белело ни одного седого волоса. Он то ли перенял гены у своих предков, то ли продал душу дьяволу. Но в свои 48 мог бы стать вторым Сильвестром Сталлоне, если бы дымил и корчил гримаса не так часто. Я покопалась в интернете, чтобы узнать побольше не только о Брэндоне Рэдике. тони Скайлер... производил впечатление любителя старины и человека, который отдавал предпочтение письменной документации в своих ящиках, а не электронным базам. Весь его облик выдавал в нём того, кто с концами застрял в прошлом, медленно двигался в своём направлении и не желал подстраиваться под быстрые шаги современного мира. Но даже он знал, что в 21 веке никуда без интернета. Я не думала, что, вбив в поисковике «Тонни Скайлер», google первым же делом выведет меня на его сайт. Да-да, сайт. Ну ладно, всего лишь страницу-визитку в сети, куда мог зайти любой желающий, которому требовались услуги частного сыщика. Там не было пафосных описаний, которыми любят пичкать современные маркетологи, бизнес-блоги или сайты услуг. Вроде «мы лучшие в своем деле», «отличное качество по приемлемой цене» или «мое самое ненавистное «мы» «Команда профессионалов с многолетним опытом работы». Какая ерунда? Нет, на электронной визитке Тони не пестрело ничего лишнего. Всё по факту, как и в жизни. Краткое описание услуг, которые он может предоставить. Контакты и небольшая отсылка к его биографии. А именно, упоминание о том, что в прошлом он 21 год трудился в полиции Бостона. Детектив по расследованию краж Вот как. Возможно, Тони упомянул о своём предыдущем месте работы, чтобы подкрепить звание хорошего сыщика. Потому что наверняка в этот бизнес подаются все, кому не лень. Например, я. Значит, в прошлом Тони Скайлер — коп с 20 стажем. Постепенно завеса тайны над его личностью приоткрывалась. Это стало первым и, по правде говоря, единственным фактом из его прошлого, который помог мне узнать его получше. Больше... Ничего на Тони Скайлера «Частного детектива» или Тони Скайлера «Детективу по расследованию краж я не нашла. Либо в его биографии не числилось ничего интересного, либо он не хотел, чтобы это интересное всплыло на поверхность. Я склоняюсь ко второму. Ведь любой уважающий себя детектив должен не только мастерски выискивать следы, но и умело их заметать. Но в голове я составила собственное досье на теперешнего босса. Скудная, конечно, и шитая из предвзятых наблюдений, но всё же. Мне хотелось знать, с кем я имею дело. Тонни Скайлер. От 50 до 60 лет от роду. Явно с итальянскими корнями, о чём говорит не только его броское имя, но ещё чернеющие волосы и смуглая кожа. Выкуривает не меньше полпачки кэмэл в день, упивается кофе, так что в медицинской карточке у него как минимум имеется запись о высоком давлении, как максимум о проблемах с сердцем. Любит вкусно поесть. Ещё одно замечание, полученное в ходе не слишком уж гениальных наблюдений. Под пиджаком выделялось намечающееся брюшко, а в кабинете уже во второй мой визит пахло чем-то жирным и далеко не полезным. Ах да, ещё он не любитель ходить по магазинам. Все его наряды не первый год висят в шкафу, а на манжете сегодняшней рубашки я подметила не свежее пятно. «Шерлока Холмса из меня не получится, но даже забавно поиграть в игры со своей логикой и наблюдательностью». «Отличная работа, Зоя!» Тони вывел меня из задумчивости, отложил фотографии и залез в ящик стола, где с глупой опрометчивостью хранил наличные. Его руки, на которых я лишь сейчас заметила тёмные пятна, отсчитали мой законный гонорар — 500 долларов. Остальное останется ему, как только клиент расплатится по счетам. — Неопровержимое доказательство всегда хорошо. — У меня есть кое-что получше. — Имя. Тони удивился, словно я назвала пароль от своего сейфа и схватился за листок с ручкой. Дин Элис учился в Колумбийском. — Откуда такие сведения? — Он сам мне сказал. Ухмыльнулась теперь уже я, вспоминая лицо не питера когда я пристала к нему с расспросами. Я перехватила банкноты и складировала в кошелёк, собираясь уйти. Это честный обмен. Я здесь лишь за тем, чтобы превратить снимки в деньги. Не для светской беседы. К тому же я спешила домой проверить, как там дафи которая четвёртый день не вылезает из берлоги своего горя. «Ты хорошо поработала, Зои». Но Тони сегодня хотел поболтать. Его слова задержали меня почти в двери. Хотя, учитывая размеры кабинета... «Где бы ты ни стояла, всегда будешь у двери». «Не думала насчёт того, чтобы перейти ко мне на полный день». «Ты же знаешь, я здесь не из-за денег». Он задорно вскинул бровь. «Ладно, не только из-за них. Не знаю, как тебе, но мне не особенно нравится копаться в чужом грязном белье». «А ты не устала? Тебе разве не скучно фотографировать все эти парочки на свадьбах и годовщинах? Ты ведь не веришь во всё это». не замялся, словно любовь, табу для этого кабинета, ровно как и диета или знак «не курить». Если я обожглась однажды, не значит, что пожары повсюду. Я думал, ты более цинична. Но я рад, что это не так. С такой работой превратиться в циника — расплюнуть. Но в мои планы не входило становиться частным сыщиком вроде Тони Скайлера. Фотоагентство — вот куда движутся мои мысли. «Ладно, не буду на тебя давить. Ты готова взяться ещё за пару заказов? Считай, этот был проверкой. Посмотреть, хочешь ли ты этим заниматься». но так как? Хочешь?» Я колебалась. Слежка за одной Мелиссы Рэддик отняла слишком много времени. Но это чувство удовлетворения, оно просто затопило меня. Немного странный способ добиться справедливости, но он работал. «Я готова». Квартира встретила меня голосами. Опять Даффи целый день смотрит сериалы и глупые шоу. Надо бы вытащить её хотя бы на короткую прогулку, иначе она прирастёт к дивану в виде лишней подушки. Пока я возилась с ключами, одной рукой подхватывая пакеты из Бургер Кинга с едой на вынос, голоса стихли, и дверь открылась сама собой. Я понадеялась, что Дафи самостоятельно сползла с дивана и решила помочь мне с моей ношей. Разумная надежда, учитывая, что она раздаёт мне заказы на ужин направо и налево. Но я замерла, видя перед собой совсем не Дафи. Рекс. Всё, что я умудряюсь выдавить, хотя хотелось подметить что-то вроде: "Вы зачистили сюда, мистер Харпер". "Здравствуй, Зоя. Давай помогу. Ну хоть кто-то в этой квартире заботится о ближних". Рэг забрал оба пакета и отнёс на кухню, а я закрыла дверь, не отводя любопытного взгляда от подруги. Я была немного шокирована сразу двумя вещами. Во-первых, малознакомый мужчина в моей квартире, что уже второй раз наведывался, причём вовсе не ко мне. И, во-вторых, самой дафи которая к вечеру не просто выздоровела после похмелья, а выглядела так, словно выздоровела после расставания с Тайлером. Жирный пучок когда-то блестящих волос снова надраен до блеска и спускался волнами на плечи. Синяки и слёзные припухлости профессионально замазаны тональником, а глаза чернели даже с такого расстояния. Пижама куда-то исчезла, надеясь стирку, а вместо неё пусть и не прикид, полный шика и гламура, но хотя бы стильные джинсы «Мом» и топ с игривами «Фламинго». Даже квартирка смотрелась прилично. Среди любимых хобби дафи не числится уборка. Но она убрала стол, взбила подушки на диване, избавилась от грязной посуды, надеясь, перемыла её, а не отправила в утиль, и даже пропылесосила. Ну, хоть не стыдно встречать высокопочётного гостя в этой обители разбитых сердец. Я вскинула бровь, а дафи одним взглядом попросила «нет», заумоляла «ни о чём не расспрашивать». Не хотела, чтобы мы обсуждали ее начальника в присутствии начальника, который будто специально прятался подальше на кухне. Я не собиралась вести этот беззвучный диалог и спросила. «А что здесь происходит?» «Рекс великодушно согласился мне помочь». Немного смущенно выдала дафи «Помочь? С чем?» «Забрать вещи от Тайлера». Теперь уже две мои брови пускаются в пляс. «Забрать вещи?» Она не говорила, что морально готова к такому серьёзному шагу. Но почему-то не попросила меня. Я бы с радостью съездила с тобой. «Тебя почти не бывает дома?» дафи чуть понизила голос и прикрыла рот ладонью, чтобы не слышали лишние уши. «Особенно с твоей новой работой». Она была права. Я часто оставляла её одну в последние дни. Но Рекс Харпер... Парень, который тайно сохнет по ней и который по совместительству её босс. Это недурно запутывает их отношения. Ей так не кажется? Чего доброго, Рекс начнёт на что-то надеяться, но Даффи сама заявила, что он не в её вкусе. Мне несложно. Встрял в разговор Рекс, присоединившись к нашему междусобойчику в гостиной. Я как раз заезжал к Эстер, чтобы просветить по поводу материалов для следующего выпуска, и предложил помочь. «Да, я как раз собиралась выезжать к Тайлеру. Может, ты поедешь с нами? Мне будет спокойнее, если ты будешь рядом». Странная выйдет поездочка. Но в глазах дафи такая надежда, что невозможно отказать. «А как быть с ужином? Я сделала целый крюк, чтобы достать тебе твои наггетсы. Можем поесть по дороге?» — предложил Рекс. И вот наша троица уже катила в чёрном ауде в сторону квартиры, в которой дафи и Тайлер собирались прожить остаток своих лет. Ну, вернее, тех лет, пока они не превратятся в солидную пару супругов и не решат переехать вместо им подстать. Рекс уверенно выглядел за рулём, впрочем, как и всегда. Он степенно сворачивал на поворотах, пока мы с дафи уплетали ужин на заднем сидении. Рекс отказался и от наггетсов, и от картошки фри. А теперь поглядывал на нас в зеркало заднего вида, отчего кусок отказывался лезть в горло. У меня, не у Я боялась, как бы капелька соуса не ляпнула на кожаную обивку салона. А подруга без зазрения совести поедала мясные палочки за обе щеки, что выглядело комично при её королевском виде. А ещё было очень страшно, потому что жир то и дело норовил шлёпнуться вниз. Переднее сиденье завалили коробки, который дафи где-то отыскала, пока я выслеживала Мелиссу Рэддик. Я не представляла, как эти двое собирались впихнуть всё добро дафи в эту машину, что предназначено для перевозки королевских особ, а не их гардероба. Но выглядели они оба вполне уверенно. Я слегка терялась в их компании. Всё ещё не могла прогнать чувство, что всё это странно выглядит и дурно попахивает. Я лишняя в этом тандеме. А еще я еле сдерживалась, чтобы не расспросить Рекса о моем увольнении. Он лишь на ступень ниже Рене Бернард, в иерархии Санди, так что должен был знать, чем я так не угодила главному редактору. Или не должен. Все, что прямо или косвенно связано с Рене, происходит без лишнего шума и только по ее неоспоримому желанию. «Сверни здесь, Рекс, так будет ближе». Мне не терпелось расспросить Дафи, что, чёрт возьми, между ними происходит. А ещё поведать свою историю успешно выполненного задания. Но нам мешал её босс, который в данную минуту выглядел как наш водитель. Сидя сзади, у меня была возможность присмотреться к нему. Рекс скорее обаятелен, чем безумно красив. Мужественный и уверенный в себе. Но более сдержан, чем мой Грант. Блин, пора перестать называть его моим. или использовать это слово только в выражении «моя головная боль». За те недолгие минуты общения с Рексом Харпером я не успела до конца раскусить его, но сразу поняла, что под скорлупой скрывается вкусный орешек. Из тех мужчин, которых не стыдно представить маме, кому с порога даст своё благословение самый придирчивый отец. С ним надёжно и как будто правильно. Рекс припарковался вдоль соседнего дома, Единственного свободного места, что нам удалось найти. Каждый вооружился двумя коробками, и гуськом мы двинулись к дому, теперь уже только Тайлера. «Не боишься столкнуться с ним?» — поинтересовалась я, когда до двери квартиры оставалось 10 метров. «Я специально хотела поехать сегодня, потому что Тайлер не в городе». «Он что, высылает тебе своё расписание?» — пошутила я, но Даффи как-то подозрительно притихла. «Что, правда высылает?» «Нет, но он звонит и шлёт смс «Ты серьёзно?» «Почему ты не говорила мне об этом?» Я на мгновение задержалась, но дафи продолжила маршировать так, что пришлось догонять её с двумя коробками на подхвате, что выглядело довольно комично. «Знала, как ты к этому отнесёшься?» «Конечно! А как к этому можно отнестись?» «Ты ведь обрубила все концы, а он продолжает их штопать». «Ты, я надеюсь, не вздумала возвращать ваши отношения?» «Зои, мы идём забирать мои вещи. Разве это похоже на счастливое воссоединение?» «И правда, чего это я?» «Но я не могла не спросить». «Но что он тебе пишет?» «Что совершил ошибку, но это было много месяцев назад. Что любит меня сделает всё, чтобы я вернулась. Просил подумать и встретиться с ним, когда он вернётся из поездки». «Всё туда же, в устер по поводу того самого дела с блондинкой. Вот я и решила не упускать шанса и заявиться к нему, пока его нет дома. Ты довольна? Я прошла твой тест?» Я скорчила гримасу в ответ, потому что знала, на что способны женщины после разрыва. Я ведь сама помчалась к дому Гранта, чтобы выследить его жену. Но Даффи вызывала уважение своим стойким намерением оставить тайлера в прошлом. Когда кажется, что всё рушится на глазах, Проще сбежать к тому, что знакомо, чем молча наблюдать за руинами. Даффи открыла дверь своим ключом, что прихватила с теми двумя сумками вещей, что мы вытаскивали из этих руин в прошлый раз. Она остановилась и вздохнула, осматривая дом, в котором провела год жизни. Тоска, боль и радость от хороших воспоминаний проявились на её лице, как отпечатки на запотевшем стакане. Я прекрасно понимала её чувства. Потому что точно так же в первые дни смотрела на фотографии Гранта в интернете и в который раз ругала себя за то, какой дурой была. Ведь у нас даже не было общих снимков. Лишь те, что я пыталась сделать, пока он занимался привычными вещами, вроде ковырялся палочками в аннигире-маке или лазил в телефоне в постели перед тем, как уйти. «Ты как?» — спросила я. «Мы с Рексом видели просто диван». Когда Даффи вспоминала о том, как сидела на нём в объятиях Тайлера, мы видели всего лишь стеллаж с книгами. А Даффи вспоминала, как расставляла на его полках любимые романы и выкладывала лучшие выпуски Санди со своими статьями. Для нас это была просто квартира. А для Даффи — любимое место, которое она успела сделать своим. Именно она выбирала эту вазу, в которой сейчас стояли искусственные розы. Подбирала подушки... Вряд ли Тайлеру пришло бы в голову обзаводиться бархатными, цвета пудры, с маленькими пупсиками на углах. Она вешала шторы в тон этим несчастным подушкам. Если Даффи решила бы всё забрать с собой, боюсь, Кауди Рекса пришлось бы прикреплять прицеп. «Всё нормально, зои Закалённым голосом отозвалась Даффи, кивнула и непобедимой походкой прошла в спальню. «Начну отсюда, а вы пока занимайтесь гостиной». «Окей, но что нам забирать с собой?» Хотя и невооружённым глазом было видно, что отправится в мою квартиру. Всё розовое, с намёком на женственность, даже девчачесть. Немного неравнозначный обмен, учитывая, что Тайлеру оставалась квартира, мебель — и это необъятная плазма. Мы принялись слаженно работать, а Даффи руководила нами как бригадой разнорабочих, выкрикивая указания из спальни. Мы с Рексом, как малые дети, каждую минуту забегали к ней с вопросами. «Это брать?» «Это тоже?» «Это с собой?» А она, как королевна, кивала или категорически качала головой. Я из-под тяжка наблюдала за Рексом, пытаясь уловить его ощущения. Ещё неделю назад он был просто хорошим начальником, что порой ворчит из-за бесконечных отлучек Даффи за кофе или болтовни по телефону. А теперь он паковал её вещи. Помогал перелеснуть главу её жизни, чтобы в следующей она была свободной. Значило ли это что-то для него? Я уже было открыла рот, чтобы спросить что-то в этом духе, как послышался звон ключей, и входная дверь внезапно распахнулась. Мы с Рексом одновременно замерли, как два сурка, почуявших опасность. И не зря. В ту же секунду в квартиру вошёл Тайлер и тоже замер. Так мы и стояли, не зная, что делать в такой дурацкой ситуации. Зои? Рекс? Что? Тайлер? Даффи выскочила из спальника, кашпаренная, с двумя коробками доверху набитыми вещами. Объяснять, что происходит, не было смысла. Ты приехала за вещами? Удивился Тайлер так, будто между ними не было никакой ссоры. Тайлер, почему ты здесь? Ты ведь должен быть в командировке. Я не поехала. «Мы выиграли дело, в этом больше нет нужды». Так та бедная девушка всё же вернула ребёнка себе. Я почти обрадовалась, но улыбиться сейчас было бы слишком неуместно. «Я думал...» Тейлер замолчал на полуслове, глядя на меня и Рекса. «Слишком личный момент, чтобы мы слышали, что он там думал». «Думал, что мы поговорим, когда я вернусь». «Мне кажется, мы уже всё обсудили. Нам больше не о чем говорить». Дафи прошу тебя!» В комнате произошла резкая перестановка фигур, как на шахматной доске. Тайлер сделал шаг навстречу дафи Она отступила назад. Я почти прыгнула между ними, чтобы отгородить подругу от уже бывшего жениха. Один Рекс стоял, как неприкаянный, с коробкой подушек и маленьким плюшевым мишкой, что сидел сверху и лукаво поглядывал на всех нас. «Тайлер, лучше не надо!» Встряла я, защищая подругу. «Давай мы просто заберём вещи и уйдём!» «Ты вообще не лезь, Зои!» Рявкнул он так, что я отскочила. «Если бы не ты, вообще бы ничего не случилось!» Я подавилась неожиданным обвинением и не нашлась, что сказать. Зато дафи не на шутку разозлилась и теперь уже ринулась заступаться за меня. «Не смей орать на Зои!» «Но она во всём этом виновата!» «Ты уверен? Не она прыгала в койку к какой-то девице?» «Она следила за мной!» «Потому что ты обманщик!» «Дафи, давай начнём всё заново!» «Мне кажется, Эстер ясно дала понять, что не хочет разговаривать с тобой». Мы трое оглянулись на Рекса, что обрёл голос и тоже встрял в перепалку. Атмосфера раскалилась, как забытый стейк на сковороде. В каждом из нас шкворчало своё масло негодование. «А ты вообще не лезь, Рекс! Какого дьявола ты забыл в моей квартире?» «Помогаю, Эстер!» «С каких пор начальники складывают вещи своих помощниц?» Рыкнул Тайлер. Наверняка он разделял мои подозрения насчёт тайной влюблённости Рекса. Оттого раскраснелся как сваренный рак. Никогда не видела его таким злым. «Всё, Тайлер, довольно. Дафи не могла больше это терпеть и двинулась к двери. «Мы уходим. Я заберу оставшиеся вещи потом, когда ты остынешь или уберёшься из квартиры». «Нет уж». Пусть они уйдут, а мы поговорим. И в следующую секунду произошло слишком много всего, чего я никак не ожидала. Тайлер грубо схватил Даффи за руку, и та выронила коробку с одеждой. Рекс бросил свою и ринулся к ней на помощь. Но Тайлер отпихнул его так, что тот врезался в огромный цветок и перевернул его. Заварилась настоящая каша, в которой каждый решил добавить ложку кислого джема. «Что вы делаете?» Закричали мы с Даффи в унисон, «Тайлер, прекрати!» Но эти двое вознамерились во что бы то ни стало помериться силами. На профессиональный бокс это не походило, скорее на любительский спарринг двух влюблённых в одну и ту же женщину, которая бегала вокруг с воплями и хваталась за голову, отчего её идеальная прическа стояла торчком. Я тоже попыталась встрять, но на меня никто не обратил внимания. Вот так всегда и было. Даффи заполучала целую очередь из кавалеров, а я — ноль внимания. — Тайлер, оставь его! — Рекс, хватит! Мужчины ещё немного поколошматили друг друга, потоптались по осколкам цветочного горшка и земля, оставили вмятину не в шибко толстых стенах квартиры и чуть не упали плашмя на стеклянный столик. Но дафи всё же взяла верх над всеми. Она так разозлилась, что в комнате будто вскипел воздух. И моргнуть не успела, как она уже заносила руку для пощечины, и бац! Влепила ладонью прямо по лицу Тайлера. Драка тут же прекратилась. Рекс отступил и тяжело задышал, но кулаки его были все еще сжаты до скрипа и готовы к схватке. Тайлер же не мог поверить своим глазам, что его невеста, пускай и бывшая, ударила его, вступаясь за другого. Лишь боль, красная отметина на щеке, И стыд говорили о том, что это и правда случилось. Он вперился в дафи глазами планетами, опустевшими от обиды. Нижняя губа чуть дрогнула, как у мальчонки, готового залиться плачем из-за сломанной машинки. Только обида была посильнее, потому что ему сломали мужскую гордость. — Дафф! — прошептал он. — Идёмте, ребята! — строго приказала дафи обжигая когда-то любимого человека взглядом. «Мы здесь закончили. Я ещё вернусь, Тайлер. И постарайся в следующий раз не оказаться дома». Всё ещё, пребывая в глубоком шоке, мы с Рексом похватали коробки, которые успели наполнить всякой ерундой, и потянулись к выходу. дафи взяла коробку с одеждой, но остановилась у дверей и обернулась на всё ещё пунцового и расстроенного Тайлера. «Я оставлю его здесь», — сказала она, снимая помолвочное кольцо с пальца, и кладя его на тумбочку у дверей. «Мне оно больше не нужно». Пусть размахивали кулаками Тайлер и Рекс, но победителем из этой битвы вышла Дафи. Она победила саму себя и свою преданную любовь, оставив последнее, что их связывало с таем. Думаю, теперь он осознал, что никакой разговор не спасет будущее, которого нет.